Кроме того, разве мы не можем позволить себе хоть небольшое удовольствие? — Леди говорит дело, — поддержал ее подошедший Ковальский. — Может, разрешите мне порулить этим аппаратом? — Нет, — хором воскликнули Грей и Розауру. С обиженной миной Ковальский отошел к открытой двери и забрался в лимузин. Розаура последовала за ним.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 Манипулирование ее сознанием неизбежно порождало стресс, чреватый самыми серьезными негативными последствиями для субъекта. Саванты, особенно наиболее одаренные, редко жили дольше двадцати с небольшим лет.